Глава тридцать шестая. Достопочтенный господин Чаттерджи сидел у себя в кабинете. На столе перед ним лежал незаконченный текст приговора и стояла черно-белая семейная фотография в рамке, которую они делали много лет назад в одном модном по тем временам калькутском фотоателье. ли Своенравный ребенок настояло на том, чтобы фотографироваться со своим плюшевым мишкой, а топан был еще слишком мал, чтобы изъявлять какую-либо волю. Господину Чатаджи предстояло вынести смертный приговор шести членам преступной группировки «Дакойтов». «Дакойты», «Бандиты», «Разбойники», хинди. Такая работа всегда причиняла ему массу страданий, и он с нетерпением ждал, когда его снова переведут на гражданские дела. Там и головой можно поработать, и волнений меньше. Безусловно, все шестеро бандитов, виновные в совершенном преступлении, и вынесенный сессионным судьей приговор не назовешь ни ошибочным, ни необоснованным. Стало быть, и отменить его нельзя. М да, вероятно, не все шестеро убивали преднамеренно, но, согласно Индийскому уголовно-исполнительскому кодексу, случай убийства и ограбления, совершенного группой лиц, Все лица должны понести одинаковую ответственность за преступление. В Верховный суд дело не пойдет. Последней инстанцией в данном случае станет Высокий суд Калькутты. Сперва господин Чатаджи подпишет приговор, затем его коллега. В Индии дела рассматриваются как минимум двумя судьями. и судьба шестерых человек будет решена. Несколько недель спустя их повесят в Алипурской тюрьме. Минуту-другую господин Чаттерджи разглядывал фотографию семьи, затем осмотрел кабинет, три стены которого были заставлены всевозможными кодексами и подшивками в кожаных и полукожаных переплетах светло-коричневого или синего цвета. Сборник судебных решений Индии, всеиндийский репортер, английский правовой сборник, свод законов Холсбери, несколько учебников и книг по юриспруденции, Конституция Индии, свежая, прошлогодняя, а также подборки местных законодательных актов с комментариями. Всеиндийский репортер, All India Reporter, юридическое издательство, публикующее сборники судебных решений, актов и нормативных документов. Хотя теперь господин Чатарджи мог получить любую книгу в судейской библиотеке высокого суда, он не отменил подписку на привычные журналы, Отчасти потому, что иногда предпочитал составлять тексты решений дома, а отчасти потому, что Амид еще мог пойти по его стопам, как он сам однажды пошел по стопам отца, вплоть до того, что выбрал для себя и впоследствии своего сына ту же адвокатскую палату. Отнюдь не по рассеянности достопочтенный господин Чаторджи пренебрегал сегодня хозяйскими обязанностями». Причиной тому была не толстуха-сплетница и не шум, который подняли за столом его дети, их он искренне любил. Причиной стал муж сплетницы, господин Гангули. После продолжительного молчания он вдруг заговорил о своем любимом великом гении Гитлере. Тот умер шесть лет назад, но господин Гангули до сих пор ему поклонялся как богу. Своим монотонным голосом, пережевывая собственные мысли, как корова жвачку, он начал монолог, который достопочтенный господин Чатальджи слышал уже не раз. Молдажа Наполеон, еще один великий бенгальский герой, не годился в подметки Гитлеру». Гитлер помог таджи Субхасу Чандре Босу в борьбе с мерзкими британцами. Как восхитительно-атавистично индо-германская связь, и как это ужасно, что немцы и англичане в течение месяца официально прекратят состояние войны, в котором пребывали аж с 1939 года. Господин чатерджи считал, что давно пора. Но вслух ничего не сказал дабы не превратить монолог Гангулии в диалог. Поскольку за столом упомянули сахиба из Германии, господин кангули не преминул выразить радость, что и их семья, возможно, скоро станет прекрасным примером индогерманской связи. Достопочтенный господин Чатарджи какое-то время слушал его молча, с благожелательным отвращением на лице, А потом встал, вежливо извинился, ушел к себе и больше за стол не возвращался. Нет, он ничего не имел против Ганса. Он видел его всего пару раз и то, что он видел, ему понравилось. Парень был хорош собой, одет с иголочки и производил во всех смыслах приятное впечатление, а его забавная, немного даже агрессивная куртуазность умиляла. Да и каколи он нравился. Со временем Ганс, вероятно, научится не ломать людям кисти рук. Однако господин Ачата же несказанно раздражал синдром, нередко встречавшийся у бенгальцев и только что наглядно продемонстрированный родственником жены. Смесь слепого патриотизма, обожествления великого героя Субхаса Чандры Боса, который бежал в Германию и Японию, а позднее основал для борьбы с британцами индийскую национальную армию, Обязательного восхищения Гитлером и фашизмом, громогласного поношения всего британского и замаранного псевдобританским либерализмом, а также презрения к политике хитрого труса Ганди, который не позволил Боссу возглавить партию Конгресс, хотя тот и победил на выборах. Не таджи же Субхаз Чандра Босс был бенгальцем. И достопочтенный господин Чатаджи гордился своим бенгальским происхождением, не меньше, чем индийским. Однако, подобно отцу, старому господину Чатаджи, он бесконечно радовался, что пройдохи вроде Субхаса Боса не заправляют Индией. Отцу куда больше нравился, тихий, скромный, но оттого не менее любящий свою страну брат Субхаса Боса Сарат, тоже адвокат. Он был с ним знаком и восхищался им. — Не будь этот болван Гангули родственником жены, — подумал достопочтенный господин Чаторджи, Я ни за что не стал бы портить воскресный обед общением с ним. — Увы, в семьях попадаются разные личности, и, в отличие от случайных знакомых, с ними приходится мириться. — Мы будем родственниками до последнего вдоха. Такие рассуждения о жизни и смерти больше свойственны отцу. Пришло в голову достопочтенному господину Чатаджи. А старику скоро восемьдесят стукнет. Отец, впрочем, так доволен своей неспешной жизнью, своим котом и чтением классической санскритской литературы, что вряд ли когда-нибудь задумывается о смерти и скоротечности жизни. Жена его умерла очень давно. К тому времени они были женаты только десять лет, и с тех пор он практически о ней не говорил. Чаще ли он вспоминает ее теперь на склоне лет? — Люблю читать старинные пьесы, — на днях сказал отец сыну. Король, принцесса, служанка. С тех пор ведь ничего не изменилось. Рождение, взросление, любовь, амбиции, ненависть, смерть — все по-прежнему, все по-прежнему. Достопочтенный господин Чатаджи вдруг с испугом осознал, что и сам почти не думает о жене. Они познакомились на мероприятии... Как там назывались эти специальные фестивали, устраиваемые обществом Брахма Самадж, где подростки, и не только, могли познакомиться, пообщаться? Ах, да! Джубок Джуботи, Дибош! Отец одобрил его избранницу, и они поженились. Жили душа в душу. Хозяйка она была прекрасной, а дети при всей их эксцентричности выросли... хорошими людьми. Вечера достопочтенный господин Чаттерджи обыкновенно проводил в клубе. Супруга не возражала. Пожалуй, ей даже нравилось, что можно посвятить это время себе и детям. Вот уже тридцать лет, как она рядом. И, вне всяких сомнений, без нее ему жилось бы куда хуже, Но сейчас он чаще думал о детях. Особенно его беспокоили Амид и Коколи, нежели о супруге. Впрочем, и она вряд ли часто думала о нем. Все их разговоры, включая последний, по итогам которого он вынес сыновьям ультиматум, сводились к обсуждению детей. Куку -ку! Вечно висит на телефоне!» Я даже не знаю, с кем она разговаривает. Теперь она еще и уходит, когда вздумается. Порой очень поздно. Она все мои вопросы только отшучивается. Добрось, да Оставь ее в покое. Она знает, что делает. Помнишь, что случилось с той девицей семьи Лахири? Дальше хуже. Супруга входила в совет школы для малоимущих и принимала участие в других социальных инициативах, какими обычно занимаются женщины, но почти все ее мысли и тревоги были связаны с благополучием собственных детей. Больше всего ей хотелось поскорее устроить их семейную жизнь, женить сыновей и выдать замуж дочь. Весть о браке Минакши и Аруна Мэры выбила ее из колеи, Но после рождения Апарны, как и следовало ожидать, она успокоилась. Зато достопочтенный господин Чатерджи, который поначалу принял выбор дочери с достоинством, начинал все больше беспокоиться за Минакши. Во-первых, мать Аруна оказалась странной женщиной, излишне сентиментальной и склонной тревожиться по пустякам. Да, раньше он думал, что ей это как раз не свойственно, однако Минакши впоследствии открыла ему глаза, рассказав свою версию истории про переплавку медали. Да и сама дочь порой выдавала фразы, от которых веяло таким холодным эгоизмом, что даже он, при всем желании, не мог закрыть на это глаза. Господин Чатаджи скучал по дочке, Однако без нее традиционные утренние прения в семье стали гораздо более мирными и доброжелательными. Наконец, ему не давал покоя сам Арун. Да, безусловно, парень он был умный и напористый. Но больше уважать его карьериста и подхалима, склонного к приступам необоснованной агрессии, оказалось не за что. Порой они пересекались в калькутском клубе, однако беседа не клеилась. Каждый вращался в своем кругу, соответствующем возрасту и профессии. Компания Аруна представлялась достопочтенному господину Чатаджи, чрезмерно шумной, неприятно выбивающейся из роскошной благообразной обстановки клуба с деревянными панелями на стенах, и пальмами в вазонах. Впрочем, разница в возрасте дает о себе знать, — уверял себя он. Времена меняются, и он реагирует на эти перемены точно так же, как испокон веков реагировали на них все — король, принцесса, служанка. Однако кто мог подумать, что перемены будут столь стремительными? И глубокими. Всего несколько лет назад Гитлер держал за горло Европу. Япония бомбила перл харбор Тагор только-только умер. Ганди голодал в тюрьме, а Черчилль требовал его казнить. Амит участвовал в студенческих беспорядках и едва не сел в тюрьму. Трехлетний Тапан чуть не умер от пиелонефрита нефрита. Но в высоком суде все обстояло как нельзя лучше. Работа стала на порядок интереснее. Появлялось все больше дел о нарушении законов о сверхприбыли и о противодействии военной спекуляции. Достопочтенный господин Чаттерджи был полон сил, А превосходная система подшивки и хранения документов, разработанная Бисвасом Бабу, помогала ему держать рассеянность под контролем. В первый же год после обретения Индии независимости ему предложили должность судьи. Казалось, и отец, и секретарь обрадовались этому даже больше, чем он сам. Хотя Бисвасу Бабу пришлось искать новую работу — Он так любил семью Чатаджи, так гордился ими и так ликовал, что сын пошел по стопам отца. Теперь к его работодателю, как и к его отцу, будет представлен лакей в тюрбане и красно-бело-золотой ливрея. Однако только одно расстраивало старого секретаря, что мид Бабу не спешит продолжать семейную традицию. «Ну да ничего», — рассуждал он. «Еще пара лет, и парень точно образумится».